Глава 22. Оливия Чантервиль. Рассвет шатром укрыл землю, а утреннее небо оттенком напоминало персик. Но только не на моей земле и не над моим домом. Как и всегда, я любовалась рассветом и солнцем на расстоянии. Или нужно было идти на дорогу, за изгородь туда, где кончается влияние проклятия. Потянулась хрустно косточками и широко зевнула. Спать на мягком матрасе и свежих простынях Неимоверное удовольствие. «Ливи, Ливи, ты проснулась! Наконец-то! Давай скорее думать, что делать с креслом, а не то злый день инквизиторский, спасший тебя, скоро явится!» Гарри влетел в мою комнату, и от его тирады я на мгновение застыла широко раскрытым ртом. «Что? О чем это он? За Гарри следом вошел Леон и пробормотал. «Прости, что вхожу в твою спальню, но я тут завтрак приготовил у себя дома. Стоит на твоей кухне. Он еще не оставил. Спускайся. И ушел. Я захлопнула рот и многозначительно уставилась на гаре. Что за... Начала была я, и тут мой мозг воспроизвел недавние события. Вот же черт. Посмотрела на Фамильяра. Я только что вспомнила. Инквизитор меня вытащил из кресла. Уронила лицо на ладони и промычала. Теперь придется ему все рассказать. Или Леону тоже пробормотал Гарри. «Но это дело десятое. Что будем делать с креслом?» Подняла на него взгляд и пожала плечами. «Ничего. Пусть себе стоит, где стояла. Я поняла, что пользоваться им часто нельзя и брать для изучения больше одной книги тоже не стоит». «Да я не об этом!» воскликнул он. «Ах, ты же не помнишь, была не в том состоянии». Я нахмурилась. «Гарри, в чем дело?» «В чем-в чем? Тернер скоро придет выяснять с нами отношения. А когда выяснит, прихватит с собой наша креслица и будет таков». «С чего это ему забирать наше кресло? Не поняла я. Оно же наше?» Он сказал, что кресло Гаймена — запрещенный артефакт среди обычного населения и могут крайне редко пользоваться только особенные, великие ужасные маги и королевские особы, Так что... Что делать-то будем? Ничего себе заявочка. Артефакт, значит, запрещенный, но верхушки дозволительно его применять. Ну уж нет. Я это чудо-кресло никому не отдам. Я, между прочим, тоже непростой человек. У меня вон, дом волшебный. Порталы есть. Проклятие, понимаешь, висит. Фамильяр необычный. Сосед и тот кромак. У меня особенностей больше, чем у всех этих магов с их королями. Я начала злиться. Буря эмоций искала выход и, думаю, едва Джон заикнется моим моем креслице, ему мало не покажется. А пока... Так, первое, мне надо умыться и позавтракать. Начала я. Нет. Оборвал меня Гарри. Нам нужно спрятать кресло. С минуты на минуту этот великий ужасный прикатит, а у нас кресло на видном месте. Точно, ты прав, пробормотала я махнула ему рукой и направилась в библиотеку, не обращая внимания на дикий, просто до ужаса, зверский голод. Мне не кушать хотелось, мне просто хотелось жрать. В библиотеке ничего не изменилось. Кресло стояло на месте. Закусила губу и уперла руки в бока. «Мой милый, милый волшебный домик, ты можешь спрятать чудо-кресло? Да так, чтобы даже с помощью магии инквизитор не смог его найти». «А что мы ему скажем?» спросил Гарри. Почесала макушку и посмотрела на фамильера. «Хороший вопрос», — вздохнула я. И тут прямо с потолка, не знаю откуда, мне на голову упал бумажный обрывок, светло-коричневый по краям, немного порванный, плотный и, судя по всему, очень-очень старый. Такую бумагу делали, наверное, крайне давно. Смахнула его, но он пристал к моим пальцам. «Что за ерунда?» И тут увидела, что на этом клочке есть надпись Прочитала вслух. «Я спрячу кресло, верну его, как только оно тебе понадобится. И я знаю, как обмануть злыдня. Дай мне разрешение, и я все сделаю». Поглядела по сторонам, а потом перевела взгляд на Гарри. «Ну, что ты удивляешься?» Вздохнул он. «Этот дом с тобой общается». «Вот же я недалекая». <звук> «Ух, как оригинально!» Протянула я и улыбнулась. Домику даже... Твоё словечко «злыдень» пришлось по вкусу. «Потому что инквизитор твой злодень и есть, и раз дом знает, как его обмануть, пусть делает». Кивнула и сказала. «Мой прекрасный дом, конечно, я согласна на твое предложение. Прячь креслица и делай, как ты придумал». Только я закончила говорить, как тут же артефакт просто-напросто исчез у нас на глазах. Хлоп, и нет никакого кресла. ливия сделай лицо попроще». «Кресло надежно спрятано», — проговорил Гарри. «Похоже, мой фамильяр очень сильно напереживался и сейчас не в духе». Прошла на то место, где еще пару секунд назад находилось мое чудо-кресло. Я уж сначала подумала, что дом его сделал невидимым, но нет, я ни на что не наткнулась. На этом месте ничего не было. «Как же здорово!» — хихикнула я. «Спасибо, мой чудный дом. Но что насчет твоей затеи? Как мы проведем инквизитора?» И тут что-то вдруг загудело. Воздух стал плотным, раздался хлопок, будто кто-то лопнул воздушный шар. От неожиданности я подпрыгнула и схватилась за сердце. «Как настоящее!» — рассмеялся Гарри. Леви это просто кресло, в смысле это не артефакт, а просто копия. Но домик накрыл его иллюзорной магией, как у настоящего кресла, чтобы Тернер не заметил подмены. Ура!» Я выдохнула. «Вау! Домик мой, ну ты затейник! Молодец!» Перед нами стояло кресло, точная копия моего спрятанного. И тут мне прямо в лоб, неизвестно откуда, снова прилетел еще один клочок бумаги. «Блин!» — произнесла я, отлепляя от себя листик. Принялась читать. эта иллюзия. Рассеется завтра утром. Поглядели мы с фамильяром друг на друга. «Ох, и влетит же нам потом!» — забеспокоился Гарри. А я хитро улыбнулась и покачала головой, глядя в яркие глаза своего фамильяра. Ня! не влетит. Думаю, мы я вчера мучилась дикой боли, изучая умные книги». Я замолчала, выдерживая паузу. «Ну, Леви, не томи!» — поторопил Гарри. «Говори уже!» В своде законов сказано, что если гражданин добровольно сдаст запрещенный артефакт должностному лицу под роспись, то к этому гражданину нет никаких претензий. Самое главное — это факт передачи предмета и акт с подписью должностного лица, что он получил этот артефакт. А что он там с ним потом сделал? Потерял или испортил? Или этот артефакт как-то исчез? В общем, это уже не наша проблема». «Ты понимаешь, что Джон Тернер будет потом очень зол?» — прошептал Гарри. Я кивнула. «А что, ты предлагаешь отдать ему настоящий артефакт?» Я таков не говорил! растянул он челюсть вихидной улыбки. То хотел бы я видеть его лицо, в момент, когда он обнаружит исчезновение кресла. Думаю, нам лучше не находиться в этот момент рядом, хмыкнула я. И да, я понимаю, что он будет в гневе, но мы не станем сознаваться, идет? Еще чего? Он от меня ни слова не услышит о нем. Воскликнул Гарри тут же сник. А если он начнет тебя шантажировать и пугать тем, что расскажет всем, что ты не та Оливия Чантервиля другая?» «Не прокатит у него». Снова улыбнулся Гарри. «Не зря я захватила для чтения и томик по магии крови. Есть клятва на крови, которая не позволит Тернеру раскрыть мою тайну. Будет молчать, как миленький». «Совсем забыл, что ты теперь образованная». Гордо произнес Гарри. «Утрем всем нас». «А как проклятие снять, тоже знаешь?» «Да, сегодня же его и снимем. А пока идем завтракать. А то я уже смотрю на тебя и вижу перед собой сочный кусок стейка». «Леви, как не стыдно». Обманули дурака на четыре кулака, а еще один кулак, получается, дурак. Пропела про себя дразнилку. «Ну вот и все, Джон Тернер. Сегодня я буду отомщена за вчерашнее мерзкое утро и гадкие штрафы». Оливия Чантервиль В моей руке красовался кусок сочного пирога с яблоками. Я уплетал этот великолепный пирог, не отрывая взгляда от своих записей. Быстро составила список, что мне необходимо для ритуала по снятию проклятия. Потом заявился инквизитор со своим драконом и потребовал с меня объяснений. А еще наглая морда заявил, что конфискует мое кресло. На что я сказала, хорошо так и быть, забирайте кресло, а то я сама теперь волнуюсь и переживаю» что в следующий раз могу лишиться рассудка. Предварительно скрестила пальчики за спиной. Нечего ему знать, что я так не думаю, и что кресло свое я не отдам. И заодно спросила, принес ли милый инквизитор акт. Ну, конечно, он ничего не принес. Обманул бы меня, гад этакий. Но ничего, я теперь тоже не лыком шита. Я законы знаю, и не позволю себя надурить всяким должностным мордахом, независимо от того, насколько они симпатичные». И про объяснение заявила ему, что ничего не расскажу, пока не доем. Вот и сидели мы на кухне всей этой странной компании. Я написала акт приема сдачи своего волшебного кресла, оставив место для подписи, самого инквизитора в графе получил, и какие-либо претензии к леди Оливии Чантервель отсутствуют. Гарри и Леон находились рядом и заглядывали мне через плечо. Сыплющиеся на бумагу от пирога крошки нисколько не смущали ни меня, не всех остальных, кроме инквизитора и его язвительного фамильера. Мой спаситель сидел напротив меня с чашкой чая в руке и не отрывал от меня своего внимательного взгляда. Его дракон Перри расхаживал по подоконнику и прочитал: какая я к хаосу леди, если в присутствии самого настоящего графа, да еще и инквизитора и вообще моего спасителя уплетаю пирог, как самая настоящая портовая девица. «Стыд и позор на мою блондинистую голову!» Я даже внимания не обратил на эту пустую болтовню. Но вот мой Гарри молчать не стал и заявил дракону. Пэри, а я тебе случайно не рассказывал о любимом блюде нашего волшебного дома?» Дракон замер сузил свои льдисто-синие глаза. «О чем ты, черепушка-неудачник?» «Так, Гарри обижать не позволю никому». Перестала жевать и посмотрела в гневе сначала на дракона, потом на его хозяина, который просто улыбнулся одними уголками губ. «Ага, значит, он считает, что его дракон вправе оскорблять меня и моего фамильяра. Зараза!» Тем временем Гарри растянул свою челюсть в хитрющей улыбки и пропел. Если я тебе не говорил об этом, Перри, то слушай внимательно и запоминай. Наш дом очень-очень любит одно лакомство, которое называется «Излишне болтливый, занудный и гадкий карликовый дракон». Так что захлопни свою калитку, иначе станешь обедом. Вот это Гарри завернул. Мы все на него уставились в недоумении. Ого! Рассмеялся ли он? «Ты забыл добавить, малыш?» — влезла я в перепалку. «Что наш домик еще любит закусывать всякими надоедливыми личностями?» Я посмотрела в глаза Джону Тернеру и поиграла бровями. Инквизитор хмыкнул и отставил чашку. «Думаю, нам пора провести беседу по душам, леди. Пройдемте туда, где у вас есть диван и кресло». Он встал со стола и узора его бархатного камзола, величественно заблестели в свете магических ламп. Хорош. По наклону головы, по выверенным жестам, движениям и плавной речи сразу видно, что Джон Тернер — аристократ до мозга костей. Чего не скажешь обо мне. Излишне суетливо, громко говорю, смеюсь, слишком активная мимика, эмоциональная и не завишу от общественного мнения. О, Боже, я действительно портовая девица. Если еще начну матом ругаться, то все. Я точно буду ей. Надо было вдогонку ко всем книгам и Библию Вечного Этикета изучить. Тогда, быть может, хоть чуть-чуть сошла бы за леди». «На самом деле, я тоже горю желанием узнать твою историю, Оливия», проговорил Леон, возвращая меня в реальность из задумчивости. «Вот о Леону я охотно расскажу про себя». Когда Некромак узнал, что я не та Оливия, что была раньше, а совсем другая, да еще и добрая, он как-то смягчился и стал внимательнее ко мне. Исчезла его грубость и недовольство. А вот господин инквизитор меня напрягает, несмотря на его широкий жест в виде моего спасения. Я знаю, спас-то он меня чисто для своей выгоды. Желает узнать, кто я, что я, откуда, зачем и почему. Тут точно нет никаких душевных переживаний за меня, как за девушку. Так что ну его. Буду рассказывать чисто факты. Детали оставлю Леону. Джон Тернер их не заслужил. «К сожалению, я еще полностью не обставила дом, поэтому останемся здесь. Да и смысл менять локацию, будто от смены обстановки что-то изменится». Леон не возражал и устроился на стуле. Гарри тем более, ему вообще все равно. А вот Милорд со своим драконом переглянулись. Джон Тернер вздохнул, но промолчал и вернулся на свое место. А вот его фамильяр, видимо, решил, что бессмертный и не боится лишиться своего языка. Истинная леди никогда не позволит себе такую грубость, как принимать гостей на кухне, где должна находиться только прислуга, и уж тем более не станет в таком месте поечаем графа и вести с ним беседы». «Ну ты меня уже в конец бесишь». «Милорд, уймите своего фамильяра», — оскалилась я, «или его уйму я». К моему удивлению, инквизитор не стал спорить, кивнул и сказал. «Переза, молчи, еще одно слово и отправишься домой». Дракон скорчил умилительную гримасу, сделал несчастные глазки, прижал ушки, опустил хвост и, кажется, даже немного поскулил. На что мой фамильяр едко хмыкнул. «Сначала прошу вас, милорд, поставьте подпись на акте, что вы получили кресло Гаймена». Перешла я к делу и придвинул инквизитору документ с пером и чернилами. Мужчина отдарил меня долгим взглядом и заметил. «Изучили свод законов». «Начала именно с них. Скажу по правде, великолепная книга». «Согласен с вами. Было бы неплохо, чтобы все ее внимательно читали. Быть может, большинство преступлений тогда бы не совершалось». «Странно, что вы это говорите. Могли бы организовать какой-нибудь клуб, в котором бы людям рассказывали о законах, Приводили примеры, говорили, что будет, если совершить это. А еще учили бы их составлять правильно важные документы, и... Разошлась была я. «Простите, леди, но не думаю, что это хорошая мысль», — остановил меня инквизитор. «Это еще почему?» — вклинился в наш разговор Леон. «Да, мне тоже любопытно», — нахмурилась я и выдвинула предположение. «Ага, я знаю». «Вам выгодно, чтобы большинство людей оставались необразованными и не знали законов. Ведь проще всего вешать лапшу на уши простым людям, которые...» «Оливия!» — отдернул мне инквизитор. «Эта тема очень щепетельна, и, уверяю вас, вы в корне неправы. Но позвольте, давайте эту занимательную дискуссию отложим на другой раз. Сейчас я здесь по другой причине. Рассказывайте все с самого начала, и я помогу вам это начало найти». Назовите ваше настоящее имя, возраст, расу и мир, из которого вы сюда пришли. Он замолчал, протянул мне обратно акт приема передачи и посмотрел на меня таким взглядом, каким прокуроры обычно смотрят на всех людей, выискивая в каждом признаке виновности. Нервно сглотнула и проговорила «Мое настоящее имя Оливия».